Конечно, Липе досталась за самодеятельность. «А не надо было нам врать?» — защищалась та. «Сказали бы с самого начала правду и все дела. Мне тоже было непонятно, почему нас использовали в темную. Наверное, привычка у них такая — никогда не говорить правды», — шепнула мне Липа. Нас везли через центр в сторону аэропорта. Когда подъезжали к Триумфальной площади, я вдруг отчетливо поняла, что больше не буду работать у Горчакова. Должность у меня непонятная. Отношения у нас с ним весьма странные. Дальше будет только хуже. Знаете что? Обратилась я к шоферу. Высадите меня у белорусской. Пойдешь в офис? Догадалась Липа. Чего то там забыла? Там ведь нет никого. Надо забрать кое-что из вещей. Главное, ключи от дома. Может, потом заберешь? Предложила Липа. Нас ведь все ждут. Я ненадолго. Заодно заберу свой опель, а то угонят». «Ладно», — согласилась она, — «не задерживайся только». Я не собиралась задерживаться и, подлетев к знакомой двери, заранее нацелила ключ на замочную скважину. Однако дверь оказалась не заперта. «Интересно, кто там находится?» — подумала я с тревогой. И Горчаков, и Крылов должны быть сейчас вместе с девочками в той квартире. Потоцкий сюда не сунется, а больше плечей ни у кого нет. Я осторожно приоткрыла дверь и заглянула в приемную. Вот уж кого я не ожидала увидеть, так это Альбину Горчакову. Она сидела на стуле, положив ногу на ногу, и курила, пристроив массивную пепельницу на голой коленке. Увидев меня... Она радостно воскликнула. «Марина! Как хорошо, что вы пришли! Я уж тут вся извелась. Серж куда-то пропал. Мы прилетели вчера вечером, до сих пор не можем его найти». «С ним все в порядке», — поспешила ее успокоить я. «Это бизнес. Сейчас у него трудные дни». Войдя в приемную, я подошла к своему столу, достала большой пластиковый пакет и принялась выгребать из ящиков свои вещи. Ничего особенного там в сущности не было, так, всякие мелочи. — Что это вы делаете? — поинтересовалась Альбина, которая после отдыха на море, как мне кажется, стала еще красивее. — Собираетесь увольняться? — Ага, — коротко ответила я, — планирую начать новую жизнь. Альбина затушила сигарету и, поставив пепельницу на стол, сцепила пальцы вокруг коленки. — Это случайно не из-за Сержа? — неожиданно спросила она. — Не из-за того, что между вами кое-что происходит, кое-что пугающее вас. — Что вы имеете в виду? — растерялась я. — Допустим, начало романа. — Извините, — сказала я краснее, — я тороплюсь. — Послушайте, Марина, — не сдавалась жена Горчакова. Взаимоотношения между женщинами-соперницами — Это самая сложная вещь из тех, что я знаю. И все-таки давайте попробуем подружиться. Я не смогу. Это потому, что вы думаете, будто между нами стоит препятствие в лице Сергея, но на самом деле его нет. Я подняла глаза и внимательно посмотрела на нее. Альбина улыбалась. Я совершенно не понимала причины ее хорошего настроения. «Ты знаешь, что Серж однажды уже был женат?» — спросила она, внезапно перейдя на «ты». Я отрицательно покачала головой. Альбина между тем продолжала. Жена ему попалась еще та стерва. Она разжевала беднягу и выплюнула. Единственное, что она сделала хорошего, так это родила Женьку. «Женьку?» — переспросила я. «Так это что, не ваш ребенок?» Альбина отрицательно покачала головой. А где же его мать? Она вышла замуж за американца и теперь живет в Калифорнии. Она что, бросила своего ребенка? Мадам предпочитает другую формулировку. Она оставила ребенка отцу. Теперь у нее есть другие дети. Это ужасно. Сейчас, погоди. Я хочу, чтобы ты поняла, как работали мозги Сержа. Он здорово обжегся с этой фифой и жениться во второй раз категорически не хотел. «Понимаю», — пробормотала я, — «пока еще не понимаешь. Он не хотел жениться и не женился». «Если вы живете вне брака, это совершенно ничего не меняет», — пожала плечами я. «Вы вместе, и это главное. Стоит у вас штамп в паспорте или нет?» «Честно говоря, я не понимала, чего она добивается. Пытается объяснить мне» что формально Горчаков свободен, и на пути к его сердцу для меня горит зеленый свет. Странно. С тех пор, как жена бросила его с ребенком, Серж безумно боялся попасть в лапы еще какой-нибудь охотницы за мужскими скальпами. Нам ли не знать, как изобретательно бывают женщины, когда хотят заполучить мужчину, не правда ли? Я энергично кивнула, Примерно того же самого боялся и Матвей, когда не хотел разводиться со мной. Внезапно меня осенило. Кажется, Альбина пытается объяснить мне, что она играет при Горчакове ту же самую роль, что я играла при своем муже. Защищает его от посягательств других дам, по его настоятельной просьбе, разумеется. Но тут я вспомнила про малыша и снова поникла. Все равно, вы ведь заменили Жене мать. «Мне не надо никого ему заменять, он мой племянник». «Вы хотите сказать?» «Я сестра Сержа, родная, у нас просто разный цвет волос, а в остальном мы очень даже похожи». «Сестра?» «Я с трудом могла поверить в услышанное, а он выдает вас за свою жену». «Он ни разу не сказал этого слова вслух», — засмеялась Альбина. Для людей достаточно того, что я живу в его доме, и ношу такую же фамилию. Новость оказалась для меня сокрушительной. Я машинально опустилась на стул и уставилась в окно невидящим взором. Нет, ну каков подлец! Заставлял меня так мучиться. Ведь наверняка видел, что я влюблена в него по уши. Невероятно! И ни слова не сказал ни намека. хотя. Кажется, он говорил что-то про какую-то тайну, но я отказалась слушать. В конце концов, мог бы настоять, черт побери. Ума не приложу, почему он вам до сих пор ничего не рассказал, озвучила мою мысль Альбина. Я ведь не слепая, он влюблен в вас. Он говорил вам об этом? Нет, покачал я головой. Не словечко. Если бы вы были его женой, вам не в чем было бы меня упрекнуть. Сказав это, я тут же вспомнила про поцелуи и слегка смутилась. Альбина ничего не заметила. «Вы его сегодня увидите?» — спросила она, поднимаясь. «Надеюсь», — пробормотал я. «Лучше не говорите, что мы виделись, а то мне влетит. Просто помните, о чем я вам рассказала». «Непременно». Она протянула мне руку. «Надеюсь, следующая наша встреча окажется более приятной». «Спасибо вам», — искренне сказала я. «Может быть, вы зря мне все рассказали, и эта информация не пригодится». «Неважно. Мне кажется, я поступила правильно». Она первый покинула офис, оставив меня в состоянии полной растерянности. «Значит, Горчаков не женат. Я никак не могла решить, хорошая эта новость или плохая. С одной стороны, вроде бы хорошая, с другой стороны — Он от меня эту новость скрывал. Возможно, я просто придумала, что он относится ко мне как-то по-особому, выдавала желаемое за действительное. В тот момент я не могла разобраться в своих чувствах, но когда мой «Опель» подкатил к дому у метро-аэропорт, я поняла, что в моем сердце поселилась обида. Когда я позвонила в дверь, вся компания высыпала в коридор. Верен муж первым пожал мне руку. Липа как раз завершала рассказ о нашем общем приключении. Судя по всему, народ умирал со смеху, слушая ее беспристрастные комментарии. Она была самокритичной девушкой и не стеснялась выставлять себя в невыгодном свете. Чтобы вытащить микрофон оттуда, куда он провалился, мне пришлось спрятаться в кустах у дороги. «Куча мужиков стояли и ждали, пока я выйду», — ухмыльнулась она. «Да-да», — подхватила я, — А когда один из них вознамерился ей помочь, она свалила его ударом правой в челюсть. Ты как? Спросил Горчаков, подойдя ко мне на опасно близкое расстояние. Хоть меня и клятвенно заверяли, что вам слепой ничего не грозит. Ожидание было трудным. Знаешь, это оказалось для меня проверкой. Проверкой чего? Я не думал, что испытываю к тебе столь сильные чувства. Горчаков оттеснил меня подальше от хохочущей толпы. Не думал, что я буду так волноваться за тебя. В этот момент на нас налетели девочки. «Мариша, сколько всего выяснилось! Представляешь, Шапкин не имеет никакого отношения к убийству Кати!» «Откуда вы знаете?» — насторожилась я. Мазуренко начал давать показания. Пояснил Крылов, предварительно похлопав меня по плечу. Я уже поняла, что это был высший знак его расположения. «Убийцу Кати уже арестовали», — поторопилась сообщить Ирочка. Я прошла за ними на кухню и уселась за стол. Горчаков тут же поставил передо мной чашку кофе с молоком. Я молча взглянула на него. У шефа был чертовски сосредоточенный вид. Такое впечатление, что он решал для себя какую-то важную проблему. Впрочем, он больше мне не шеф. «Надо будет сообщить ему об этом при первом же удобном случае». «Помнишь, Катя говорила, что хочет найти в окружении своего мужа какого-нибудь человека, работающего в ФСБ?» — спросила Ирочка. «Конечно. Она придумала это еще до нашей встречи». Так вот, Катя обратилась к партнеру покойного мужа по бизнесу, некоему Михаилу с которым поддерживала деловые отношения, потому что стала правопреемницей своего супруга после его смерти. Этот Михаил, не будь дурак, решил, что Катины неприятности, о которых она ему в общих чертах рассказала, отличный повод вовсе избавиться от нее и стать полновластным хозяином фирмы. — Как это? — не поняла я. Ведь у нее остались двое взрослых детей. — Они наследники, они правоприемники пояснил Крылов. Наследникам можно просто выплатить ценную сумму денег и развязаться с ними навсегда. Катя же претендовала на то, чтобы самой участвовать в делах фирмы. Женщина она была деятельная и опытная. Михаил по-настоящему опасался, что она попытается влезть в бизнес и лишить его той власти, к которой он уже начал привыкать. Это он убил ее? Да, он подхватила Вера. Михаил соврал Кате, что у него есть знакомые из ФСБ. На самом деле такого человека не существовало и назначил ей встречу в нежилом доме от лица этого фантома. Причем Михаил строго-настрого приказал ей никому ничего не говорить, якобы в целях конспирации. Но она его не послушалась, пробормотала я и оставила адрес дома, где должна была состояться эта встреча. Как же его разоблачили? «Очень просто», — сказал Крылов. «Поскольку, по вашей милости, никто не знал, как Катя оказалась в том доме, оперативники начали расследование с ответа на самый главный вопрос. Кому это выгодно?» Сразу же проверили ее имущественные права, вышли на фирму, принадлежавшую ее мужу и Михаилу. Так что Михаил был первым, кого они взяли в оборот — Видимо, он не выдержал и раскололся, или как нам сообщили, чистосердечно признался. А Серафима, тут же спросила я, в ее гибели Шапкин и его люди тоже не виноваты. Мазуренко уверяет, что они понятия не имели ни о какой аудиокассете и о Серафиме Кругловой ровным счетом ничего не знали. Черт побери! А вот ваши мужья тихо заметил Крылов. «Здесь совсем другое дело. Судя по всему, это было изобретение Шапкина. Именно таким образом запугивать людей, которых они использовали в своих интересах. Шапкин делал на своем бизнесе колоссальные деньги. Вам даже вообразить себе трудно, о каких суммах идет речь. Поначалу, конечно, на их счету не было кровавых дел». Но после того, как одна жертва шантажа устроила им веселую жизнь, парни решили, что простые угрозы — не слишком надежное средство. К тому времени они уже распробовали вкус больших денег. Так что... Выходит, а нашим с девочками клубе они не знали. Шапкин до сих пор об этом не догадывается, подтвердил Крылов, а Мазуренко удостоился такой чести только вчера. У меня в голове вертелся еще какой-то вопрос, но я никак не могла сосредоточиться. Горчаков то и дело отвлекал меня своими пристальными взглядами, нежными, но незаметными для окружающих прикосновениями. Наконец пришло время расставаться. Вера с Глебом и Ирочка засобирались домой. Крылов вызвался отвести Липу. «Я тебя провожу», — сказал Горчаков. «Да зачем?» — Я ведь на машине, — как мне казалось, легкомысленным тоном ответила я, копаясь в сумочке. Горчаков подошел поближе и произнес так тихо, чтобы другие не услышали. — Но мне хочется тебя проводить. Я решила дать ему шанс. — Интересно, когда мы останемся наедине, расскажет он мне правду об Альбине или нет? — Ну, хорошо, поехали, — пробормотала я. — Только учти, прав у меня нет. Но Горчаков продолжал тянуть резину. В конце концов, мы остались в квартире одни. «Нам надо поговорить», — мрачно сказал он. «Поговорить можно и в машине». «Нет, нам надо серьезно поговорить». Я присела на стул и приготовилась слушать. В течение последующих десяти минут он разглагольствовал о своих чувствах. Мол, он не ожидал, что может испытывать столь сильное влечение к женщине, что для него это настоящее потрясение и так далее и тому подобное. К концу его речи я была в ярости, не только потому, что его, похоже, вовсе не интересовали мои чувства, но и потому, что он так ничего и не сказал мне про Альбину. Я решила спросить сама. «А как же твоя жена?» Я сверлила его взглядом. «Моя жена?» Горчаков явно растерялся. И я понимала, почему. Моя жена не может помешать нашим отношениям. Наконец нашелся он. А вот и может, не согласилась я. Она существует, и с этим нельзя не считаться. Не думаю, что тебе нужно из-за этого переживать, пробормотал Горчаков, приближаясь ко мне. Говорю тебе, эта проблема решаема. Он обхватил меня за талию и притянул к себе. И тут я его оттолкнула двумя руками. Он отпустил меня и пошатнулся. Размахнувшись, я залепила ему пощечину, сопроводив ее весьма выразительным комментарием. «Негодяй!» «Кто я?» Горчаков непроизвольно схватился за щеку, глядя на меня большими растерянными глазами. «Не понял?» «Где же тебе понять?» Я схватила свою сумку и, рванув дверь, бросилась вниз по ступенькам. «Можешь меня не провожать!» — крикнула я на бегу. «Кстати, я увольняюсь, так что если не выйду на работу, можешь не беспокоиться!» «Марина!» — закричал Горчаков сверху. Но я была для него уже вне зоны досягаемости. Конечно, если бы он, сломя голову, бросился меня догонять. Но он этого не сделал. Кусая губы, я ехала по направлению к своему дому. Меня раздирали противоречивые чувства. Может, я напрасно сорвалась, ведь Горчаков — мечта всей моей жизни, и я только что узнала, что он свободен, да к тому же не равнодушен ко мне. Чего же мне еще надо? Другая часть моего сознания протестовала изо всех сил. Он не говорил о любви, только о симпатии. И он не признался, что Альбина его сестра, не жена. Он все еще не доверял мне. Иными словами, Горчаков собирался начать наши отношения не лучшим образом, со лжи и недоверия. Меня это никак не устраивало. Лучше уж вообще ничего, чем такие отношения, в который раз подумала я. Поглощенная душевными переживаниями, я совершенно позабыла о той занозе, которая сидела в моем сердце и время от времени напоминала о себе тревожным покалыванием я несколько раз пыталась понять что же такое меня беспокоит но не могла сосредоточиться между тем стемнело я ехала по городу едва замечая его вечернее очарование обычно я люблю глазеть по сторонам меня привлекают подсвеченные разноцветными огнями витрины огромные электронные табло Красочные рекламные щиты, почти игрушечные фасады от реставрированных зданий, но сегодня все проскакивало мимо сознания. Я старалась прогнать печальные мысли и переключиться на более веселые. Старалась думать о том, что история с Шапкиным наконец завершилась, что я и девочки остались живы, а Вера даже нашла живого и невредимого мужа. О том, что Липа, кажется, наконец поняла, что такое интерес к мужчине. Но завершив круг, мои мысли снова и снова возвращались к Горчакову, и все начиналось с изнова.